Глава 4. 8 декабря 2013 года, 3 часа 20 минут. Заброшенный военный городок, Московская область. Войтых вошел в квартиру последним и сразу запер дверь на все возможные замки. Пока остальные приводили дыхание, он быстро обошел комнату и убедился, что никто чужой не проник в квартиру, пока дверь оставалась открытой. Когда он вернулся в прихожую, остальные уже вереницы потянулись в комнату, где Женя призывал их посмотреть на что-то очень интересное на мониторах. Но вытаха эта интересная сейчас мало волновало. Он успел зацепить Сашин локоть и затащить ее во вторую комнату, которая служила им спальней. «Я могу поинтересоваться, что вы с Лили делали на лестничной площадке тогда, когда я совершенно недвусмысленно просил вас подождать в квартире?» Обманчиво спокойно поинтересовался он, закрыв за ними шаткую дверь. «Мы услышали чей-то стон?» Также спокойно пояснила Саша, смело глядя ему в глаза, насколько позволял свет фонаря в его руке, хотя прекрасно понимала, что он в любое мгновение может сорваться и наорать на нее. Справедливости ради кричал он всего один раз, но ей хватило этого, чтобы больше не желать повторения. «Я подумала, что кому-то, может быть, нужна помощь?» И тут же побежала ее оказывать, да? Чуть более раздраженно, но все же, стараясь не поднимать голоса, уточнил Войтах. Не подумав о том, что это может быть ловушкой или что это может быть опасно. Объясни мне, пожалуйста, Саша, какой черт, мы все месяц назад рисковали, спасая твою жизнь, если ты сама ее не ценишь? Саша на мгновение запнулась. Заранее заготовленный ответ умер на губах, так и не успев родиться. Она знала, что воет их закатит ей в сбучку за то, что ослушалась, уже в тот момент, когда прятала нож в рукаве и выходила на лестничную площадку поэтому и оправдание себе придумывала заранее, поднимаясь по лестнице обратно в квартиру. Однако теперь оно показалось ей глупым. А разве ты не за это меня любишь?» Улыбнулась она в отчаянной попытке все еще сохранить разговор в мирном русле. Буйтах, который ожидал какой угодно ответ, кроме этого, на несколько мгновений потерял дар речи. Все, что он собирался сказать еще секунду назад, теперь уже не имело никакого смысла потому что отчасти Саша была права. В том числе за это он ее и любил, за безбашенную решительность и отсутствующие тормоза. Но он никак не ожидал, что она озвучит подобное в первые же сутки после недавно установленных и утвержденных границ. «Ты считаешь, что это тебя как-то оправдывает?» Его голос прозвучал угрюмо, в нем не было и следа игривого флирта, хотя он и не стал опровергать ее предположения. «Я могу считать как угодно, но это не оправдывает меня в твоих глазах, да?» С прежней улыбкой спросила она, а затем вздохнула и сказала уже серьезнее. «Ладно, это признаю, была неправа. Как минимум стоило оставить в квартире Лилю и не тащить ее с собой. Просто я не могу оставаться в стороне и молча сидеть на месте, когда кому-то требуется моя помощь. Придеть буду осмотрительнее. Как минимум в этом городе, обещаю». «Ты обещала мне такое раньше, так что не утруждай себя». Холодно заметил Войтах. Он вспомнил, что сам тоже обещал не брать ее на расследование, если она не пересмотрит свое отношение к риску, поэтому не стал повторять это. Он прекрасно понимал, что не сможет этого не делать. Это единственный повод для встреч с ней. «Просто подумай о том, что рано или поздно твоя удача кончится. И подумай о тех, кому это сломает жизнь». Если не можешь беречь себя ради себя самой, постарайся делать это хотя бы ради нас, хорошо?» Не дожидаясь ее ответа, он открыл дверь и вышел из комнаты, поскольку настойчивые призывы Жени и Вани становилось все сложнее игнорировать. «О, ну наконец-то, навырковались!» Мыкнул Ваня, посмотрев на Войтаха, появившегося на пороге их комнаты, а затем перевел взгляд на вошедшую следом Сашу. «А чего щеки красные? Пан Атаман отчитал, что ли?» «Не твое дело», – тихо огрызнулась Саша, останавливаясь чуть в стороне. «Не мое», – покладисто согласился Ваня, ничуть не обидевшись. «Идите сюда лучше. Мы тут со студентом выбрали кадры, где видно мертвяков». Войтых сосредоточил свое внимание на застывших на экранах изображениях, стараясь больше не смотреть на Сашу хотя мысли его все еще оставались зациклены на их разговоре. В ее словах ему снова почудилась та же попытка манипулировать им, как в тот раз, когда она сослалась на его ощущения во время аварии на МКС, в результате которой он чуть не погиб вместе со всем остальным экипажем. Это разозлило его даже больше, чем сам факт безрассудного поведения. Поэтому Войтех не сразу понял, по какой причине остальные смотрят на него со смесью испуга и удивления, словно спрашивая почему он молчит. И только спустя почти минуту в одном из мертвецов он узнал небо. Это сработало как ключ к головоломке, после чего все остальные ее кусочки моментально встали на свои места. Саша отправилась на свой подвиг без передатчика, а следовательно и без камеры, поэтому изображение той женщины, которую повстречала она, у них не было, но догадаться, как она выглядела, теперь не составляло труда. «Это же мы!» – тихо пробормотал Войтах. «Точнее, наши мертвые двойники!» – напряженно поправил его неф «Но как? Такое возможно!» – Лили переводила испуганный взгляд с одного на другого. «Планирование!» – тут же выдолжение Он не покидал квартиру, поэтому своего двойника не встречал и не испытывал испуга всех остальных. «У нас где-то взяли материал ДНК, это несложно!» «Те же анализы все сдаем». «И клонировали?» «Точно! Именно такие эксперименты проводят здесь военные». «Встретить собственного мертвого двойника – это не к добру». Нев потер лоб и взерошил обычно аккуратно лежащие волосы. «Чаще всего это следует трактовать грубо и прямолинейно, как предвестие скорой гибели». «Мой выглядит обгоревшим». Задумчиво протянул Ваня. и Я как раз при вечернем обходе наткнулся на следы пожара. Даже интересно. А я видела ванну, наполненную водой. Мрачно поддержала его сестра. И мой двойник выглядит, как утопленница. их почувствовал, как по спине пробежал холодок. Брызги крови на стене. Саша сказала, что так бывает в кино, когда кому-то стреляют в голову. Его двойник выглядел так, словно его застрелили. Или он сам это сделал? «Надо убираться отсюда», – заключил он. «Убираться?» – удивленно переспросила мрачно молчавший до этого Саша. «Сейчас?» «А ты предлагаешь подождать, пока с нами случится то же, что и с ними?» Войтых все же взглянул на нее. «Я не предлагаю ждать, я предлагаю выяснить, кто они и что с ними случилось». Они умерли. Тихо заметил Нев. Лично у меня это не вызывает сомнения. У меня тоже. Поэтому, если это предзнаменование или предупреждение, я не хочу ждать следующего знака. Мы уезжаем. И мы уезжаем сейчас. А что, если это случится с нами, именно потому, что мы сбежим, не разгадав предупреждение? Так. Хватит. Я сказал, что мы уезжаем сейчас, и мы сейчас уедем. Не выдержал Войтых. Если захочешь, потом можешь вернуться и разбираться, сколько твоей душе будет угодно. Но только тогда, когда я не буду нести за тебя ответственность все понятно. Саша от неожиданности послушно кивнула. Тогда давайте быстренько собирать вещи. Предложила Лили, видя, что эти двое закончили приикаться. Вы собираете, а мы с дворжиком постоим на стреме. Ваня с силой захлопнул ноутбук. Нужно быть начеку. «Постойте, а как же камера?» Чуть растерянно спросила Женя, который в глубине души был согласен с Сашей и очень хотел остаться в городе еще немного. «Да к дьяволу эти камеры!» Нервно отозвался Нев. «И это лучше, чем что-либо еще?» Показало, что большинство все-таки на стороне решения Войтаха. 8 декабря 2013 года, 3 часа 55 минут. Заброшенный военный городок, Московская область. На сбор вещей ушло около 10 минут. Они собрали только то, что успели разложить и расставить в квартире. За камерами, конечно же, никто не пошел, хоть Женя и порывался быстренько сгонять хотя бы за теми, что стояли в их доме. Побросав чемоданы, сумки и коробки в багажник Ваниного внедорожника, они забрались в машину и направились в сторону выезда из городка. «Когда мы сюда вернемся. Первым прервал затянувшееся молчание Женя. «Я бы не стал сюда возвращаться», — ответил Войтах. С того момента, как он понял, кого именно встретил в доме, он никак не мог успокоиться и вернуть свое обычное хладнокровное состояние. Образ мужчины с пробитой пулей головой стоял у него перед глазами, а в ушах звучал голос, который он уже несколько лет старался забыть. На тебя как-то не похоже», — заметил Ваня, не отвлекаясь от дороги. В темноте ямы были видны плохо, на большой скорости он не успевал на них среагировать. Машина то и дело влетала в очередную из них, заставляя пассажиров подпрыгивать на сиденьях. «Обычно тебя такие вещи не очень-то пугают». их промолчал, глядя в темноту за окном. Нефт, который сидел за ним, снял очки и потер переносицу задумчиво хмурить. «Есть разница между тем, чтобы просто встретить мертвеца или призрака». «И тем, чтобы столкнуться с собственным двойником», — заметил он. «Я даже не уверен, что это призраки. Слишком плотные, слишком реальные». «Они могут только казаться такими», — возразила Лиля. «Мы ведь их не касались». «И правильно делали», — пробормотал Нев, возвращая очки на место. «Почему?» — не поняла Саша, пытаясь вспомнить, «точно ли она не трогала своего двойника». Собиралась, думая, что девушка может быть ранена, но вот успела ли коснуться ее прежде, чем та на нее посмотрела, вспомнить не могла. «Потому что мы точно не знаем, кто они», — пояснил Нев, — «и к каким последствиям приведет физический контакт. Может быть, это все равно, что коснуться воздуха, но вполне вероятны и другие исходы». «Например, умереть обозначенным ими способом», предположила Лили, поежившись. «Всегда боялась утонуть. Мне кажется, это очень больно и мучительно». Нев только молча кивнул. Ваня скосил глаза в зеркало заднего вида, разглядывая сестру. Лет десять назад, когда он только начинал увлекаться различными походами и поездками, Лиля напросилась с ним. Сейчас он уже не помнил подробности того путешествия, но одним из его этапов был спуск по горной реке. Лодка, в которой сидела Лиля, на одном из порогов перевернулась, и все оказались в воде. До того момента, как Ваня вытащил сестру на берег, она уже успела наглотаться холодной воды и смертельно перепугаться. Больше он ее с собой никуда не брал. Да и она не просилась. Это уже он сам полтора года назад увязался за ней, когда их позвал ее в Хакассию. «А я был лучше утонул» признался он, чем сгореть заживо. «При пожаре в квартире заживо сгорают редко», отозвалась с заднего сиденья Саша. «Угарный газ умертвит тебя раньше». «Это, конечно, в корне меняет дело», хмыкнул Ваня. «Жаль, я с вами не пошел», досадливо протянул Женя. «Теперь не знаю, как выглядел бы мой двойник». Все удивленно посмотрели на него, кроме Вани, который предпочел и дальше следить за дорогой. Заметив всеобщее внимание, Женя смутился и пожал плечами. «Никто из нас не умрет», — отрезал войтах но голос его при этом звучал так, словно он пытался убедить самого себя. «Именно для этого мы убираемся отсюда». «Когда окажемся подальше...» Он не договорил, потому что до сих пор работавший безукоризненно мотор Ваниного нового внедорожника издал странный звук, а потом внезапно заглох. «Это еще что такое?» – недоуменно протянул Ваня, глядя на приборную доску так, словно видел ее впервые. Он еще раз повернул ключ в замке зажигания. Но машина не издала ни единого звука. «Кажется, у кого-то сели батарейки. поддела Лиля». Ваня молча посмотрел на сестру в зеркало заднего вида и предпринял еще одну попытку завести машину. Но она снова не удалась. «В чем дело?» – напряженно спросил Войтах. «Я думала, она новая». «Да три недели назад ты салон забрал только». Ваня отстегнул ремень безопасности, взял фонарь и выбрался из машины. «Это ж неспроста», — прокомментировал Женя. их тихо выругался и вылез из машины вслед за Ваней, на всякий случай расстегнув кобуру. Оглянувшись по сторонам, он убедился, что они застряли где-то посреди дороги из города — окружённые кустами и деревьями, где, кроме них не было ни единой живой души. Никого мертвого поблизости тоже не наблюдалось, что не могло не радовать. Ваня уже открыл капот и задумчиво светил под него фонариком. Вот их подошел к нему и встал рядом. И что тут? Двигатель, стартер и все такое прочее, мрачно ответил Ваня, обводя лучом фонаря внутренности машины. «Проблема современных автомобилей в том, что сам ты можешь только омывайку долить, в крайнем случае масло. И то рискуешь потерять гарантию». Он вытащил из кармана мобильный телефон, убеждаясь, что здесь, как и в самом городке, нет сети. «А во всех остальных случаях надо вызывать эвакуатор и ехать в сервис». «Впрочем...» – он скосил глаза на Войтыха. «Тебе-то откуда это знать? Твое в любом гараже любой дядя Петя на коленке переберет» что в данном случае сыграло бы нам на руку, как ты думаешь?» Извительно отозвался тот. «Потому что связи нет, и эвакуатор мы вызвать не можем». «А сервисов?» Он демонстративно оглянулся по сторонам. «Не видать?» «Только половине из нас пришлось бы идти пешком». Ваня тоже оглянулся. «Что будем делать?» Спросил он уже серьезно, посмотрев на Войтыха. «Пойдем пешком?» Тут не так и далеко. Я против того, чтобы идти ночью. Днем можно будет добраться до шоссе и поймать машину. Может быть, ближе к шоссе даже появится связь. Предлагаешь ночевать здесь? Мы от города отъехали всего на несколько километров. При желании эти твари доберутся до нас два счета. Пистолет достать не успеешь. Я готов выслушать твои предложения. Ваня снова перевел задумчивый взгляд под открытый капот машины. По его лицу было видно, что предложений у него нет. А те, что есть, не нравятся даже ему самому. «Я могу попробовать добраться до шоссе-один», наконец неуверенно произнес он. «А ты останешься с остальными здесь?» «Гениальная идея», – проворчал Войтах, предлагая вынести ее на голосование. Ваня с силой захлопнул капот, Так что огромный внедорожник даже дернулся, как в предсмертной судороге. Он взглянул на часы, которые показывали лишь начало пятого. До рассвета в первых числах декабря оставалось еще очень много часов. «Ладно, остаемся здесь», — согласился он. Они вернулись в машину, где Ваня сразу заблокировал за ними все двери. «Удалось починить?» — с сомнением поинтересовалась Лиля, видя, что никто даже не пытается завести двигатель. «В связи с невероятной крутостью машины, подчинить ее своими силами не представляется возможным», – Хмыкнул Войтых. «По темноте идти тоже не вариант. Да и толку нет. На шоссе попутку до утра ждать можно», – добавил Ваня. «Можно вернуться в город, это недалеко», – предложил Женя. «В город?» – Лили удивленно обернулась, глядя на него так, словно он сказал «самую большую глупость в мире». «Я предпочту ночевать под открытым небом, чем в одном доме с этими... существами!» «К счастью, нам не надо спать под открытым небом. У нас есть машина. Хотя бы для этого она годится», — пробормотал войтах, пытаясь устроиться на своем месте поудобнее. «Дворжик, еще одно слово, и ты будешь спать под открытым небом», — отозвался Ваня. «А мы собираемся спать?» Удивленно спросила молчавшая до этого Саша. «Я думала, мы все так боимся этих двойников, что всю ночь будем сидеть на стрёме и смотреть в окна». Проигнорировав Ваню, Войтых обернулся и выразительно посмотрел на Сашу. «Во-первых, я предполагаю, что эти существа обитают в городе и едва ли могут из него выйти. Во-вторых, если даже они придут сюда, открыть снаружи машину не смогут» если только, конечно, кто-то очень сердобольный и бесстрашный не откроет им дверь изнутри, решив посмотреть поближе. Тогда, я полагаю, тебе все же придется не спать и сторожить этого кого-то сердобольного и бесстрашного, а то мало ли что придет ему в голову?» Усмехнулась Саша, делая вид, что ничего обещать не может. Ее тон и выражение лица вызвали у Войтаха непроизвольную улыбку, хотя до этого он пытался выглядеть строго и серьезно. Осознав, что потерпел поражение, он отвернулся и сложил руки на груди, стараясь не рассмеяться в голос. «Не ему, а ей», — поправил он. лили тяжело вздохнула, прерывая их обмен любезностями. «Надо достать пледы из багажника, а то замерзнем. От подушки я бы тоже не отказалась». «Может быть, тебе еще и колыбельную спеть?» — поддел Ваня, Снова вылезая из машины, чтобы вытащить из чемоданов несколько теплых пледов. Умершая машина остывала стремительно, и спустя какой-то час температура в салоне будет не намного больше, чем на улице.